Глава двадцать третья. Вокруг меня царил страшный грохот. Меня везли привязанного ремнями к каталке. ч е т ы о пытался я повернуть голову. Голоса, м е л ь к а н и е фигур. Надо мной склонилось женское лицо, и я услышал женский голос. Незнакомка светила фонариком мне в глаза и что-то требовала. у в ы я не мог исполнить ее приказаний. У вас есть страховка? Настойчивого прошал уже другой голос. Вы в силах подписать бланк? Вот вам карандаш, если хотите подпишите левой рукой. Шли бы вы к черту, подумал я. Два усталых сотрудника дорожной полиции в коричневых мундирах стояли чуть в стороне, держа в руках д о щ е ч к и с приколотыми листами бумаги для записи. Инвалидное кресло, юные медсестры в коротких юбках, распятие на стене. Полицейский подошел ближе. Не позволять страховой к о м п а н и и отдавать автомобиль в ремонт. Из двигателя течет масло, блок цилиндров треснул. Хорошо. Из последних сил прошептал я: я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Придется привлечь вас к ответственности, господин Брейди, сказал полицейский. За несоблюдение дистанции и превышение д о з в о л е н н о й скорости я изымаю ваше водительское удостоверение. Поскольку вас везут в операционную, я верну права в камеру хранения личных вещей вашей больницы. Также мы поступим с прочими вашими вещами, бумажником, ключами, деньгами. Благодарю, сказал я. Полицейский исчез. Я лежал один, предаваясь размышлениям. Черт побери, почему они не позвонили Рэйчел? Они должны сообщить ей о произошедшем. Надо напомнить им. В какую больницу меня везут? Где все это со мной произошло? Я как раз п е р е с ё к границу округа Оранж. Я так и не добрался до п л а с е н т и до дома. Ну, довольно. Последую совету полицейского. Не позволю ремонтировать машину. Пусть её сдадут в утиль. Какая разница, сколько я за неё получу? Что мне до этого? Мне вообще всё безразлично. Две медсестры быстро повезли меня на каталке. Остановка у лифта. Они стоят рядом, улыбаются. Я неподвижно глядел перед собой. Надо мной висел сосуд, соединенный с капельницей. На я р л ы к е я прочел глюкоза пять процентов. Необычайно яркий белый свет ослепил меня. Операционная. Рот и нос закрыли маской. Мужские голоса, о чем т о совещаются. В руку вошла игла. Боль. Я впервые что-то почувствовал. Яркий белый свет внезапно сменился полной темнотой, как в угольном подвале. Я плыл через пустыню, красная и коричневая она простиралась далеко внизу. Вдали виднелись плоские холмы. Я в и с е л в огромном пустом пространстве, невесомый и беспомощный. ч ь е т о присутствие далеко за холмами и вместе с тем рядом, невидимое присутствие, излучающее любовь. Валис, я узнал его, почувствовал со с т р а д а н и е Понимание, желание помочь. Мы не обменивались словами. Я не услышал ни голоса, ни звука, только тихий рокот, обычный звук для бескрайних открытых пространств на земле, пустынь, степей, ветер и вода. На этот раз они казались одушевленными, живыми. Они исходили от Валеса. Это его послание, доброе и теплое послание, пришедшее из заживших холмов. Валес неслышно спросил: «Уж не думаю ли я, что он обо мне забыл?» А что, если они сбьют о спутник? – спросил я. Неважно. Спутник просто крошечная точка на небе, а за ним свет и только. Перенос света, а вовсе не небо. Я умер. Нет ответа. Все-таки я пришел сюда. Знакомое место, ведь я уже побывал здесь, правда? Ты здесь родился, а теперь вернулся. Это мой дом. А я? Твой отец, отозвался в а л и с Где ты? Над звездами. Так я пришел оттуда из-за звезд? Это так. И ты приходил оттуда много раз. Так это был я? Я действовал после получения той рекламы обуви? Да, это был тот ты, который помнил, осознавал, кто ты есть на самом деле. И кто же я на самом деле? Ты любой человек. Любой. Я был поражен. Нет ответа, только волны любви. Что мне предстоит делать? Ты просил, чтобы тебя искалечили, сказал в а л и с а потом вылечили. Сейчас твоя просьба выполняется. Ты станешь другим. И продолжу свое дело? Тепло его любви о к у т а л о меня подобно невидимому облаку света. Он ответил: и продолжишь свое дело. Ничто не потеряно. Есть только ты и я. Мы здесь вместе навеки и больше ничего не существует. Меня озарило. Вали с и я никогда не расставались. Он просто временами умолкал. Навалилась усталость. Я летел низко над холмами и захотел отдохнуть. Присутствие Вали с ощущалось все слабее. Он как бы удалялся. Однако не совсем. Так бывает с фонарем, когда фитиль прикрутят, но не погасят. Подобно ребенку я считал, если я этого не вижу, стало быть, это и не существует. Так для малыша перестают существовать родители, стоит им выйти из комнаты. Потом дитя подрастает и начинает иначе воспринимать мир. Они есть его родители, они где-то там, и неважно, видит ли он их, слышит ли их голоса, может ли их потрогать. Это один из первых уроков жизни, но иногда этот урок плохо усваивается. Итак, я знаю, кто такой Валис, мой отец. Мой истинный отец. Я вновь и вновь покидаю свой род и прихожу в этот мир, потом ухожу и опять возвращаюсь, ибо у меня есть некая далекая невидимая цель, пока мною не вполне осознанная. Такой целью может быть поиск. Я сделал к ней первый ш а ж о к А свержение тирании Ферриса ф р и м о н т а ничто иное, как остановка на пути, не цель еще, а поворотный пункт, миновав который следует идти дальше, уже изменившимся. Усилиями моего отца, а вовсе не тем, что я совершил, ибо, как я понял, все это делает сам в а л и с да не оставит его силы, используя меня в качестве инструмента. Мы словно перчатки, которые наш отец надевает, да бы достичь своих целей, и это истинное счастье, когда ты чувствуешь себя полезным. Ты часть чего-то большего, его продолжение, простирающееся во времени и пространстве, и служащее для изменения мира. Участвовать в этом изменении — вот величайшая радость. Я смогу давать тебе указания и без спутника, сообщил мне Валис. Спутник уже выполнил свое предназначение, открыл твой разум и разумы других, и разумы эти теперь никогда не закроются. Установленный контакт сохранится. Мне стало ясно, я подключен навсегда. Ты все запомнил, передавал Валис. И запомнил навсегда. Отбрось печаль. Спасибо, сказал я. Красноватые холмы вдали и г о л а я равнина подо мной расплылись и исчезли. Медленно стих звук ветра. Валис отвернулся и скрылся из виду, следуя своим путем. Но теперь, вопреки обыкновению, я не испытал чувства потери. Дитя земли и звездное небо, старинный обряд, посвящение в древнюю тайну. Надо мной свершился арфический ритуал. Из темных подземных пещер я воспаряю в залитый светом дворец и вижу золотую табличку, напоминающую мне о моей природе и моем прошлом. п о л е т е через космос от далекой звезды а л ь б и м у т прибытие в этот мир, чтобы раствориться в нем, укрыться от кротоподобного врага. Однако враг настигает. Он отравляет посаженный на Мисад своим присутствием, своими экскрементами. Мы зарываемся, Вил. Мы становимся полуслепыми, мы забываем все. Но вот приходит напоминание, его источник — голос с неба, помещенный на орбиту давным-давно на случай бедствия, резкого изменения в течение событий и злома. Такой злом произошел, тут же автоматически включился голос и рассказал нам то, чего мы уже не помнили. Если русские действительно сфотографировали спутник внеземного происхождения, вторгшийся в околоземное пространство, то знают, что он стар и поверхность его изрыта неровностями. Я был там тысячи лет назад. Возможно, помнили и остальные, пока кротоподобный недруг не замкнул их р а з у м и они не забыли. Их заставили забыть. Изувеченная природа, отравленный воздух лишили их чувств и мыслей, вернули их в прежнее состояние. повторяющиеся циклы, думал я, просыпаешься на время, затем вновь впадаешь в сон. Я спал подобно другим, затем пробудился, вернее, меня намеренно в ы в е л и из состояния сна. Ко мне в о з з в а л голос друга, я услышал и узнал этот голос. Он всегда пытался пробудить нас спящих, и, может быть, когда-нибудь мы все проснемся и снова соединимся с расой, дашшей нам жизнь, расой, обитающей за далекими звездами. Как будто мы никогда не расставались. а л ь б и м у т наш первый дом. Все мы, странники, бродяги, изгнанники, знаем мы это или нет? Большинство из нас хотело бы забыть, слишком больно помнить о истинном своем месте здесь, о том, кто мы на самом деле. Мы предпочли превратить этот мир в свой дом и никогда не вспоминать о прошлом. Так легче. Простота жизни в неведении, легкий путь. Но сколь трагична развязка! Лишенные памяти мы становимся жертвой врага. Ведь мы и его забыли, и он застал нас врасплох. Такую цену мы заплатили и продолжаем платить.